— Не нравится мне крот, — упрямо повторяю я, — ни одной души в нем не вижу. — Какие еще души? — взрывается Глумский. — Мне чихать задуй его ветер. Я без него своего плана выполнить не могу, понял? — Какого еще плана? — А такого, если ты не придешь на пушку с автоматчиками. «Мы все равно двинем против Горелого, понял? И его прибьем!» Я уже слышал, об этом не годится. «Послушайте, не посвящайте меня в свои планы!» — умоляюще вскрикивается Гайдачный. «Достаточно я и так слишком много знаю!» Но Гломский не обращает внимания на мирового посредника. Он в горячке неожиданно вспыхнувшего военного азарта. «С телегой пойдут я, Крот и Маляс. Понял? Горелый знает, что нас должно быть трое, так? А кто именно идет, не различит в сумерках. Попеленко и Валерик будут на телеге под брезентом с автоматами» и гранатами. Мы их мешками прикроем с боков. Когда те выйдут из леса, мы вроде как испугаемся, бросим оружие, задуй его ветер. А Попеленко и Валерик подпустят и ударят в упор из автоматов и гранатами ветер их задуй. Он волнуется... Глумский то и дело повторяет свою приговорку и режет ногтем стол. Это первая в его жизни военная операция. Я не узнаю председателя. А может, вот так неожиданно и проявляется талант партизанских хитроумных вождей? Рискованно, говорю я. Беспокойно мне будет за вас. А ты не беспокойся, советует Глумский. Сагайдачный слушает, чуть скривившись. Пальцы его играют костяшками счетов. Он слушает нас, как детей, увлеченных собственной выдумкой и поверивших в нее. «Ты не беспокойся, скачи и делай свое дело», — повторяет Гломский, — «и постарайся не запалить справного». В голосе председателя командирская уверенность. Он очень изменился с тех пор, как взял в руки карабин. Военная деятельность пришлась ему по вкусу. Когда он впервые щелкнул затвором карабина, проверяя, есть ли в обойме патроны, он тянул самое большее на сержанта. Сейчас на его куртке незримо обрисовываются офицерские погоны. Не случайно, наверное, наш лесной миролюбивый край дал столько вожаков и командиров. В полесье нередкостью было, если какой-нибудь тугодум садовод или колхозный бухгалтер, уйдя в лес с дробовиком, а то и просто с топором, возвращался во главе целого отряда. У нас помнят обыкновенного штатского старичка Ковпака, который бродил по полесью в кожушке, избитой на бок мягкой шапки а затем вдруг явился в блеске генеральских погоны и геройской звезды под гром партизанской артиллерии. И оказалось, этот старичок с козлиной бородкой, прищуренными крестьянскими глазами, настоящий стратег, полководец. Батька Баженко тоже академии не кончал. Еще раз, с чего-то они начинали? Может, вот с такой же телеги? Ох, карбонари, тихо шепчется гайдачный. Воители, этот трюк уже был под стенами Трои. Ладно, план хорош, говорю я. Но вы все-таки дожидайтесь меня на опушке. Через два часа мы провожаем Исагайдачного. Путь к Грушевому хутору лежит близ того же Семенова урочища, куда направился Игнат. Где-то там на полдороге мирового посредника встретит Горелый или кто-либо из его подручных. Наверное, основные силы бандитов следят за оженским шляхом. Вот почему мне придется дожидаться сумерек, чтобы проскочить... Наверняка. Сагайдачный низко надвинул на лоб картуз, козырьком прикрыв пенсны от дождя. Видны только два стеклышка, нос и острый подбородок. Лысуха лениво шагает по мокрой дороге, на огородах Сагайдачный натягивает вожье. Слетает с его узких губ, как какое-то загадочное полное непонятного для нас смысла французское словцо. Глумский протягивает руку. Ладошка посредника входит в его пятерню, как в кулек. «Будьте осторожны», — предупреждает председатель. «Люди!» — вздыхает Сагайдачный. «Посадят на пороховую бочку, а потом начинают читать лекцию о вреде курения». Может, закурим, председатель? Мировой посредник, нагнувшись, долго бьет кресалом по кремню, добывая огонь. ломский терпеливо ждет. Прячет самокрутку в кулаке. Наконец, узкая, тощая самодельная папироска и цигарка ПТРовского калибра 14,5 тянутся к тлеющему труту. Вкусный табачный дым сочится во влажном и свежем воздухе. Он дразнит, но я сдерживаюсь. Опять пойдет кругом голова, а мне больше всего нужна ясность. Цыплет дождь, мелкий-мелкий, все затянуто туманом, леса не видно, лишь угадывается вдали его темная масса. Дорога тянется туда светлой, поблескивающей колеями полосой. Обезглавленные загнутые стебли подсолнухов стоят по обеим сторонам дороги. Да, вот еще. Сагайдачно обращается ко мне. Иван Николаевич, ты ведь знаешь, я атеист. Не такой атеист, как вы нынешние, а старого толка, то есть пришедший к отрицанию Бога своим умом. Не потому, что в клубе лекцию прочитали, что Бога нет. Но меня все-таки занимает, как меня похоронят. Нигде. Место я уже выбрал всей своей жизнью. А как? Ну, хватит вам, Мирон Остапович, возмущаюсь я. Помолчите, просит Гайдачный серьезно. Не люблю этого комсомольско-молодежного оптимизма. Я все думаю, что поставят над моими бренными останками. Крест? Не годится, я разуверился в боге. Спекулятивно как-то. И нашим, и вашим. Камень-валун? Претенциозно. Знаете, а поставьте этот ваш обелиск. Со звездой. Не очень, скажем, прямо выдающееся изобретение, но пусть у меня там будет ощущение, что я приобщился к этой вашей современной жизни, что я не чушь тому, что будет жить после меня. Ведь кажется, все это прочно, а? Глядя на вас с глумским, Иного вывода не сделаешь. И если великолепно налаженная фашистская машина не выдержала. Прочно, да. Прочно, Мирон Остапович, говорю я. Вот и хорошо. Значит, договорились? Я хочу возразить, напомнить, что ни к чему предаваться таким унылым мыслям, но Гломский который серьезно и мрачно прислушивался к разговору, кладет мне руку на плечо, удерживая от ответа. — Сделаем, — заверяет он Сагайдачного. — От имени колхоза говорю. — Сделаем, когда придет время. Сагайдачный издает губами чмон и лысуха, хорошо знакомая с французским прононсом хозяином тянет Таратайку к лесу. Старик поднимает карту с высоким околышем, голова его матово светится под дождем. — Иди отдыхай, — говорит Глумский, провожая взглядом Таратайку и не поворачиваясь ко мне. — Тебе надо отдохнуть. Справного я приготовлю. Игната сам встречу. Иди. Он мнется с ноги на ногу. Поправляет карабин. Сагайдачного уже не видно. Но Глумский упрямо смотрит перед собой. «С Антониной толковал?» «Нет». «Любит он тебя, старик!» Без всякой связи с предыдущим продолжает Глумский. «Ты еще не понимаешь, что это такое!» Одиночество к закату жизни.